Глава 29. Как тайный агент российских спецслужб стал градоначальником Софии? Антон Пруткин. Патриот или предатель? София, вероятно, была единственной столицей в Европе, градоначальником которой был террорист. Это Антон Пруткин, известный авантюрист, революционер, контрабандист, обвиняемый в терроризме. Писатель Иван Бунин выжил случайно, когда Пруткин организовал теракт в Софии. Был назначен столичным градоначальником правительством БЗНС, Болгарского земледельческого народного союза после окончания Первой мировой войны. В то время он уже был сотрудником большевистской разведки в Болгарии, а до этого секретным агентом царской охранки. В России имя Антона Пруткина практически неизвестно, хотя по степени авантюризма и любви к риску его можно поставить в один ряд с такими легендарными личностями, как Борис Савенков или Яков Блюмкин. Пруткин действительно противоречивая личность. Помимо организации кровавых терактов, он активно работает на ВМРО, внутреннюю македонскую революционную организацию и способствует освобождению из тюрьмы македонских лидеров Тодора Александрова и Александрова Протагерова. Позже, во время Второй мировой войны, он перевозил евреев из Варны в Палестину, организовал взрыв склада боеприпасов гитлеровских войск в Болгарии. Пруткин был награжден советскими орденами, а когда у власти в Болгарии были коммунисты, его именем было названо торговое судно. Так кем же на самом деле был Антон Пруткин? Что скрывается за татуировкой А.М.П. Он родился в городе Ломя в 1880 году. Отец Макарий Пруткин, русский солдат, участник освободительной для Болгарии войны 1878-1879 годов. Оставшись в Болгарии военным инструктором, он женился на богатой болгарке. Во время русофобского правительства Стефана Стамболова семья мигрировала в Россию. Там Антон Пруткин окончил морскую школу в Николаеве и стал матросом на торговом судне «Россия», ходившим до Владивостока и Порт-Артура. В июле 1900 года он вернулся в Болгарию и поступил на службу в Болгарское пароходное общество вторым капитаном судна «Борис». В 1902 году его заербовала российская тайная полиция. С охранкой он сотрудничал под псевдонимами «Такварьян» и «Озеров». прудкин даже вступил в болгарскую социал-демократическую партию. Правда, вскоре присоединился к анархистам, так как тяготел к экстремистским группировкам. На его руке появилась татуировка А.М.П., что именно означало это аббревиатура. «Антон Макарьевич Пруткин» или «Анархия-мать-порядка», а может, что-то третье?» В это время в соседней Османской империи нарастало освободительное движение македонцев, и многие болгары включились в него. Пруткин на своем судне неоднократно перевозил в Константинополь нелегальную литературу и оружие для македонских комитетов. В 1903 году он стал членом македонской революционной группы ВМРО, которая организовала серию терактов. Группа устроила взрыв на судне «Васкапу», при этом погибли и два террориста. Активные сыскные действия против организаторов теракта вынудили Пруткина скрываться в Швейцарии. Там он примкнул к левой части русской политической миграции. Позже, по возвращении в Болгарию, он продолжал ходить на судах «Борис», «Кирилл», «Варна» и «София». 1906 году он возглавил первую в Болгарии забастовку моряков. Вместе с убийцей Стефана Стамболова Наумом Тюфикчиевым организовал секретный канал поставки оружия. Пруткин искренне верил в дело в МРО и боролся за него с риском для жизни. При этом он сотрудничает с российской охранкой, докладывая и о деятельности русских анархистов за рубежом. Пруткин был патриотом, готовым отдать свою жизнь в борьбе против Османской империи, и в то же время он без колебаний предавал своих ближайших соратников российской охранке. Там ценили его контакты с македонскими революционерами, народовольцами и анархистами, скрывающимися в Женеве. Благодаря его донесениям был задержан опасный член боевой организации социалистов Михаил Веденяпин. В 1909 году Пруткин передает сведения о террористической группе анархистов. Все они были арестованы. Токварьян также предоставляет информацию о намерениях одного из русских анархистов, Николая Рогдаева, Музеля, с которым он поддерживает тесные отношения. В 1907-1914 годах в Болгарии поселился Андроник Азанян, лидер армянского национально-освободительного движения. Он участвовал в Балканской войне, был награжден за храбрость и принял болгарское гражданство. Вместе с Пруткиным они организовали в варне большой склад оружия, который отправляли в Армению через Турцию и Россию. С помощью богатых армян тайная организация Андроника Азаняна собирала деньги, в том числе на покупку парохода, капитаном которого был заранее назначен Антон Пруткин. Масштабная деятельность армянской организации, конечно, стала известна российской тайной полиции. А Пруткин тем временем пошел добровольцем на Балканскую войну. Оттуда он также передавал важную военную информацию в Россию. Во время Первой мировой войны Пруткин отправлял секретные данные русской разведки У военных подразделениях центральных сил в районе Черного моря. Он передавал координаты прибрежных военных объектов от Босфора до Варны и попал в поле зрения германской и австрийской секретных служб. Но его группа была раскрыта, а ее члены арестованы и приговорены к пожизненному заключению. Кто поставил террориста начальником столичной полиции? тюрьме Пруткин оказался в камере с известным лидером БЗНС Александром Стамбалийским. Они подружились. В 1918 году Стамбалийский попал под амнистию, а год спустя возглавил новое болгарское правительство. Премьер-министр помнил о своем сокамернике Антоне Пруткине и не просто освободил его из тюрьмы, но и назначил сначала начальником полиции, а потом и градоначальником столицы. Уже будучи у власти, Пруткин способствовал освобождению из тюрьмы македонских лидеров Тодора Александрова и Александра Протагерова. В это время в Софии началась серия терактов, потерпевшими в которых чаще всего были политические враги премьер-министра Александра Стамбалийского. Все следы этих терактов ввели к Антону Пруткину, но, будучи начальником полиции и градоначальником Софии, он препятствовал попыткам их расследования. а АЧК в Москве получала тайную информацию о действиях болгарских властей. 3 марта 1920 года Во время выступления русского публициста Петра Риса, белого мигранта, кадета и редактора газеты «Речь», издаваемой Павлом Милюковым, в кинотеатре «Адеон» произошел взрыв. На месте погибли четыре человека, пятеро получили серьезные ранения. В кинотеатр был приглашен и известный русский писатель Иван Бунин, который был в Софии в эмиграции. Однако он проспал мероприятие после «Бессонной ночи» и таким образом не пострадал. Несколько дней спустя в Софии была взорвана эстакада в районе Надежда. Министр внутренних дел Болгарии Александр Димитров заявил, что взрывы были организованы русскими большевистскими агентами в Болгарии, хотя вся София говорила, что организатором теракта был градоначальник Антон Пруткин. Через год в Бухаресте был задержан один из их исполнителей, Димитр потаманский Он признался, что устроил взрыв по поручению Антона Пруткина. Информация вынудила Александра Стамбалийского снять Пруткина с должности. Сокамерник премьер-министра был назначен начальником морской полиции в Варне. Безоблачные дни Антона Пруткина закончились, когда правительство БЗНС было отсвергнуто с а Александр Стамбалийский убит. Пруткин был арестован и приговорен к смертной казни за теракт в кинотеатре «Адеон». Но его высокопоставленные друзья во власти смогли добиться замены смертной казни на пожизненное заключение. После 11 лет заключения Пруткин был амнистирован и вышел на свободу. Поселился в Варне, устроился вторым капитаном на судно «Рудничар» несмотря на то, что за ним продолжали следить, связался с советской разведкой. Среди его донесений карта болгарского побережья с указанием болгарских военных объектов. В 1941 году, когда начались преследования евреев, Пруткин сумел перевести из Болгарии в Палестину в общей сложности 1200 евреев. Параллельно, По просьбе советской разведки он организовал группу для диверсионной деятельности против нацистов. Но по словам болгарского историка Георгия Антонова, опытный советский агент проявил удивительную наивность в конспирации. Болгарские власти и немецкая разведка узнали, что группа Пруткина готовит подрыв немецких топливных цистерн в Варне, и 22 июля — 1941 года подпольщики были схвачены. Несколько месяцев спустя Антона Пруткина приговорили к смертной казни через повешение. 92-летняя мать террориста скончалась, узнав, что сын приговорен к смертной казни. Сам он обжаловал приговор, но после его подтверждения не стал подавать прошение о помиловании царю Борису Третьему. Перед виселицей, 1 августа 1942 года он отказался от причастия, лишь бросил в лицо священнику «Я иду на смерть за мое Отечество». 8 августа 1969 года Президиум Верховного Совета СССР посмертно наградил Антона Макаревича Пруткина орденом Отечественной войны второй степени. Тогда же он был включен в почетный список геройски погибших во время Второй мировой войны советских разведчиков. Его именем были названы «Болгарское торговое судно», которое утилизировали в 2002 году, и «Улица в Варне».